Ночь Лавра Дневник Антонио лежал на столе. Они еще раз просмотрели все места, связанные с лавровым эликсиром. Луций отложил в сторону лупу, через которую читал рукопись. Все-таки удивительно, что Антонио, который отважился на эти погружения в мир духа и грез, свидетельствующие о большой внутренней свободе, одновременно все же придерживался закоснелых магических ритуалов. «Мой дядя едва ли задумывался над этим. Я склонна скорее видеть в них противовес свободе. Авантюрные действия кажутся особенно заманчивыми в мире, где правит закон». Будур Перри говорила так, заваривая чай. Кот Аламут лежал, вытянувшись в кресле, и мурлыкал. Маленькая колбочка стояла на столе, вокруг нее лежали конопляные и лавровые листья. Луций чувствовал себя отдохнувшим. Рана, причиненная коварными лучами, зарубцевалась. Лихорадка тоже больше не мучила его. Все эти дни он провел в обществе Будур, иногда он навещал в саду Ортнера, там в изобилии зрели плоды. Время отъезда было точно определено. Он возьмет с собой Костера, Донну Эмилию и Будур Перри на один из маленьких самолетов проконсула, которые стартуют с Пагаса. Тереза заготовила для него пропуска, не вписав имен. Оставался только вот этот их эксперимент. Возможно, их ожидания преувеличены, романтизированы теми разговорами, что они вели. Вполне возможно также, что эликсир за это время уже выдохся, Антоний, пожалуй, переоценивал его действия. Более ответственно, чем он, к этим вещам никто не относился. Он даже в обстреливаемой лодке и на смертном одре отказался от морфия. То, что Будур так, не задумываясь, согласилась на предложение Луция, восхитило его. В ней было столько детского, столько радости перед предстоящим приключением, перед самой возвышенной игрой. Это было у нее, по-видимому, в крови от Антонио. Риск подвергнуть себя воздействию элитарного магического эликсира предполагал наличие большой силы воображения. Луций нуждался в таком партнерстве. Так присутствие Винтерфельда тоже скрасило ему ночь на Кастельмарино. В стойком удивлении юноша, как в зеркале, отражался весь сумбур происходящего, И, как бы и прояснялся одновременно, даже сглаживал ужасы смерти. Такие соратники часто оказывают столь нужную поддержку при собственном внутреннем напряжении. К этому добавляется еще то, что исчезает чувство одиночества. Они не ставят заслонов на пути того затаенного личного, что доверяют обычно только дневнику. Они идут с тобой, не колеблясь до конца». Поэтому и исчезает робость открыться им в чем-то опасном и отступном, когда вступаешь в пределы запретного и ходишь кругами по лабиринту, где дух ищет в смелом эксперименте контакта с неведомом. Любопытство, чрезмерное любопытство, осталось последней цветущей ветвью на древе веры, которая засохла. Чайник кипел на термической конфорке, и Будур налила в две маленькие чашечки чаю. Луций выключил аэроионизатор. Он накапал из колбочки столько, сколько предписывал Антонио, и эликсир разлился по чаю тонкой зеленой пленкой. Доза, похоже, не слишком опасная, правда, бывают такие яды, которые в меньших количествах несут смерть. Они выпили и почувствовали легкую горечь. Наркотики — только ключ, и они не смогут открыть больше того, что заключено в нас самих. Но, может, они проведут нас к таким глубинам, которые обычно заперты на все замки. Они растопят сургучную печать. Древо познания принесет многоцветные плоды. Луций откинулся на спинку кресла. «Я ощущаю сегодня удивительную легкость, почти невесомость». Может, это еще как-то связано с лихорадкой, а может, и с постом, положенным нам Антонио. Пост всегда хорошо, — сказала Будур, — особенно воздержание от мяса. Поэтому я считаю, христиане и не имеют доступа к тому возвышенному, что может дать религия. Они живут в мире боен, а оттуда и исходит все зло. Но парсы тоже балуются мясом. Не все, и я не вас имела в виду. Цветок лотоса чище ягненка. Возможно, вы правы. Христианство не относится к самым идеальным решениям. Человек могущественнее монархов и сильнее закона. Вы верите Луции, что и животному уготовано спасение после смерти? Я верю, что ни одно, даже самое малое существо не исчезает бесследно. Я верю также, что даже самый злостный преступник – приобщиться потом к вечному блаженству. Так, похоже, думает и Патер Феликс, только никогда не говорит об этом. А что же тогда может заставить нас быть добрыми? Это как раз тот самый вопрос, по поводу которого Патер Феликс хранит молчание, но его молчание — воспитательного свойства. «В нашем учении, — сказала Перри, добро и зло строго отделены и в потустороннем мире». Они удерживают равновесие, вечно сменяя друг друга, но никогда не смешиваются. Луций поднялся и начал ходить по ковру. Голос, казалось, доносился до него издалека. Он осмелился робко сказать «Поэтому ваши жрецы еще и маги. Для них чистота то же, что для нас любовь». Он почувствовал, что его охватывает беспокойство, словно что-то чужеродное, как петлей перехватило мысль, Дыхание тоже изменилось. Это уже начинало пугать. Он расстегнул ворот, ставший вдруг тесным, и уменьшил свет, шедший со стен. Вероятно, действует конопля. Все-таки, по-видимому, не зря мы соблюдали дозу. Во всяком случае, я буду стремиться удержать осознанное любопытство и сохранить нейтральную позицию. Не было еще такого опьяняющего средства, чтобы оно одолело меня. Словно стоя перед зеркалом, он настойчиво повторял одни и те же слова. «Я провожу эксперимент. Я провожу эксперимент». Он услышал мурлыканье аламута, лежавшего на красной подушке. Животное, казалось, стало больше, крупнее, желтые глаза светились и, не мигая, внимательно глядели на него». Будур сидела в кресле, ярко освещенная, словно подключенная к свету, льющемуся со стены, раскинув руки по подлокотникам. Глаза широко раскрылись, зрачки увеличились, грудь вздымалась и опускалась от учащенного дыхания. Он сел рядом с ней и положил свою руку на ее. «Будур, вы слышите меня?» «О, да, я слышу вас!» «И еще, как ужасно стучат часы!» «Останьтесь со мной, милый друг!» На самом деле ему тоже казалось, что удары маятника заполнили комнату, словно ею раскачивались силой. Серпик луны. Может, это их дыхание, а может, порывы далекого штормового ветра. Звук был пронзительным, царапал, даже рассекал слизистую, будил тайное желание, но оно было настолько сильным, что причиняло боль». Вдруг сузились стены и вплотную обступили их, сразу как-то одрехлев и покрывшись трещинами. Древние каменные стены уплотненного и прожитого цивилизациями времени. Отделилась серая заскорузлая штукатурка, обнажив вмятины и пустоты вкладки. В одном из таких углублений лежала свернувшись ядовитая змея. Ее, обратившаяся в камень жала, чуть не коснулась его лба. Оно было такого же цвета, как и седые стены, и казалось таким же безжизненным, как они, и только глаза змеи светились, источая глубоко спрятанную в них магическую силу. Луций задержал дыхание, рассматривая ее. В стене вдруг образовался небольшой пролом, заросший плющом и прикрытый папоротником, будто ресницами. Они вошли в него. Словно они попали в склеп, ужасный дух запустения встретил их. «Тяжелый маятник!» Продолжал равномерно стучать и здесь. Будур потянула Луция назад. «Давайте вернемся». Он огляделся. Стен и прохода больше не было видно. Их окутывал легкий туман, сквозь который было видно не дальше, чем на несколько шагов. Но в этом видимом пространстве предметы проступали довольно отчетливо. Он пробормотал. «Нам нужно идти дальше. Это ведь все один обман». Что тут нас окружает?» Они медленно шли между деревьями и голыми изгородями из кустарника, как это выглядит в природе обычно поздней осенью вблизи промышленных городов. Капли тумана падали из голых веток, по которым прыгали вороны. Ужасное дыхание смерти разлилось в воздухе. Слышалось ржание коней, вой собак, грохот колес и шум шагов, шаркающих под непосильной тяжестью. Мы, должно быть, попали на живодерню. Да вот же она. Они стояли на площадке, где была вытоптана вся растительность, деревья вырублены, Луций прочитал надпись на щите. Распределительный лагерь номер 23, секция номер 1. Гора бесцветной студенистой массы росла непрерывно дрожа. Вороны кружили вокруг нее плотными стаями, выхватывая полоски тягучей вязкой субстанции. Непрерывно подкатывали грузовики с новыми грудами массы и наращивали гору. Их двигали моторы, лошади, а также люди и собаки. Фигуры в желтых куртках крюками сгружали содержимое с машин. Но одновременно казалось, что гора уменьшается. Цепочки носильщиков наполняли ведра, бочки, плетеные корзины, И уносили их отсюда к другим кучам, которые колыхались в садах. Казалось, эти люди ничего не видят и не слышат и полностью погружены в свой цикл, а кликнуть их было бы в высшей степени опасно. Они заглянули в чудовищную кухню мира титанов, но одновременно угадывался триумф в высотах, где зрелище воспринималось как великолепие, дерзкая шалость и переходило в благоухание аромата и это предчувствие было еще более тягостным, чем само лицезрение, а невидимый маятник продолжал отсчитывать удары. Луций почувствовал, что уже первые картины увиденного сломили его, и им овладело отчаяние. В него заползла пустота бездны, одолевая его своей страшной мощью и ликуя, что взята крепость, осада которой продолжалась довольно долго. И герой, и рыцарь, и орфей тоже были тут бессильны. Последним триумфатором стал червь. Я связался с вещами, превосходящими меня в силе. Вы правы, нам надо вернуться. Они повернули назад, тропинка петляла среди садов и вывела их на дорогу, по которой извозчики возвращались в город». В ярмарочных ларьках бабы торговали шнапсом и грубой деревенской едой. Маятник все раскачивался и гудел, как зловещий городской набат. Будур повеселела и вела Луция за руку. Впечатление было такое, что она уже забыла про то зрелище, совершенно убившее его. Они вошли на окраину, где стояли первые городские дома. Улицы были перекрыты сводами, а стены домов освещены каким-то непонятным светом. Они шли, словно по ходам лабиринта. Какая-то зловещая, тягостная неразбериха заполняла эти ходы, до слуха доносились жалобные стоны и причитания. Казалось, что толпы людей кружат по лабиринту, не находя выхода. Проходя мимо, они видели, как в подслеповатых подземельях ходят по кругу невольники, вращая давильные камни и качая воду в каменный пол, впечатался след их ног. Даже в формах ручных механизмов и приспособлений повторялся мотив их принудительного труда. В волках, катках, часах, мельничных жерновах, колесах и кругах любого вида глаз отдыхал, если встречались изогнутые линии, спирали или хотя бы такие овалы, как черепаши-панцы». Они заглядывали в комнатушки, где грудами лежали книги и пергамент, и где юноши и старцы покрывали бисерным почерком длинные свитки. Галерные рабы, чье настроение колеблется от тупого удовлетворения до отчаяния. Порой вспыхивало зарево пожаров. В их отблеске слабо мерцали вывески «Молельня», «Вино», «Дом терпимости». Раздавались также пугающие крики. Пьяные девки теснились, окончив работу перед мрачными трущобами, откуда вывалившимися красными языками текли ручьи вина и крови. Какие-то фигуры ворочались в этом грязном месиве. Народ глазел на все с откровенной алчностью. Гул машин перекрывал царивший хаос звуков. Луций продвигался сквозь этот странный карнавал с нарастающим ужасом. Прессинг... Становился все сильнее и уже выключил его волю. Он больше не чувствовал ничего, что выделяло бы его среди толпы, и не испытывал уже больше никакого любопытства. «Маятник» все раскачивался. Наконец он обрел голос, и Луций услышал от него жуткие слова. «Все это ты!» Сцены сменяли друг друга, как яркие кадры. Они шли теперь мимо балаганов, шутов и жонглеров, мимо опиумных притонов и игорных домов. Казалось, играют на большее, чем просто на деньги. На лицах были откровенно написаны страсти, ужас, жадность и пугающее торжество. Глубокие стоны, словно человек испускал последнее дыхание, сопровождали бег шарика, пока он не затихал в изнеможении. Они играют в жизни смерть. На одном из экранов бесконечно повторялась казнь Дамьена. Примечание. Робер Франсуа Дамьен, годы жизни 1715-1757, политический фанатик, был казнен по обвинению в покушении на убийство короля, бросившись с ножом на Людовика XV. Конец примечания. Суд парламента никак не ожидал такой бурной реакции, Целые кварталы превратились в балаганные подмостки. Трибуналы стали массовыми, так и казалось, что каждый житель был или судьей, или обвиняемым, или палачом. Теперь они шли мимо страшного суда, окруженного бесчисленными зеваками. Через равные промежутки времени из портала выходил очередной обреченный. Здесь можно было изучить все формы отчаяния, от плохо разыгранного трагическим актером спектакля до полной потери человеческого лица, от безумия до застывшего отупения. Вот провели византийского императора Андроника, Офелию и Эдипа. Толпа разглядывала шествие со смешанным чувством скуки и праздного любопытства. Главным оказывалась не степень страдания, а множественность числа страдающих. При таком настрое масс... Насилие становилось всемогущим. Здесь уже никто, кроме факиров, не мог противостоять всевластному наваждению. Потом пошли кварталы, не поддающиеся описанию. Везде царил скрытый и в то же время ощутимый страх, переходивший порой в панику. Блуждание по этому аду походило на протискивание по кровеносным сосудам огромного трупа, чье сердце продолжало механически стучать. Путь вел их через ячеи с истлевшими именами городов, государств и героев вниз в клетие фосфорицирующего мира Прометидов. Примечание. Прометий – радиоактивный элемент, полученный американскими физиками в 1947 году из осколков деления урана в ядерном реакторе. Конец примечания. Планктонный организм. Радиолярия, наращивающая глубоководный ил, обзавелась защитным панцирем, а капелька жизни внутри испарилась, и кожица стала падать. Вот она уже опустилась вместе с мириадами таких же других, выпав снежными хлопьями на морское дно, и выросли бледные горы, памятники бессмысленных страданий, бессмысленного насилия. Никто никогда не увидит их, Туда не причалят ни один корабль, там царит только вакуум одиночества. Так все и останется, как слабое мерцание одной из туманностей универсума, может лишь ангел, когда заметит их в далекой глубине бездны, пролетая над миром. Похоже, что Будур не испытывала такого давления, как он. В этом и состояло великое преимущество дуалистического учения – Если оно небезоговорочно превозносило Вселенную в ее возвышении, то и при низвержении мир погибал для него не полностью. Все время оставалась известная доля уверенности в сохранности добра, на этом и держалась его спокойная поступь через тысячелетия времени. Будур проявляла сначала признаки отчужденности, отвращения и страха, но потом в ней стало нарастать радостное оживление – позволившие ей выпрямиться и окрепнуть. Луций, напротив, совершенно пал духом, он с трудом тащился рядом. Она вела его за руку. Маятник достиг наивысшей амплитуды, все образы померкли, и остался только оглушительный гул ритма. Почва под ногами закачалась и стала разъезжаться в разные стороны, как днище корабля, пробитые рифами. Луций рухнул на землю, Она была тверда, как камень, а небо нависло над ней стальным куполом. Будур бросилась к нему, как мать. Она гладила его виски и щеки, словно это была неживая кукла, лежавшая перед ней безжизненно недвижимой. Он почувствовал на лбу слезы, словно пролился благодатный дождь, принесенный теплым ветром, а ее поцелуи растопили лед его сомкнутых глаз». И тогда он тоже разразился слезами.